Первая премия за поиск сушеной рыбы. На следующее утро бодрствовали только трое, и ими были Аврора, Сократ и жена судьи. Накануне Аврора и Сократ закутались в покрывало и заснули, после чего их отнесли домой. Жена судьи не спала, она привыкла бодрствовать светлыми ночами. И теперь утром решила, что они все втроем должны пойти на берег и искупаться, потому что, как она сказала «святая рыба», Нельзя было пропускать такую погоду. Все жители Фабельвека тоже пока спали. Вот почему нигде не было ни души, и только летали птицы. А сейчас давайте-ка искупаемся, предложила жена судьи. Стокфессо тоже? спросил Сократ. Нет, ей лучше полежать на берегу. Ну, конечно, ночь она вымокнет, согласился Сократ. Когда они искупались, обсушились на солнце и собрались домой, Аврора увидела на воде несколько птенчиков Гаги. Они не были одни, с ними плыла их мамаша. Нет, даже две мамаши. И еще одна, и еще. «Гага-мать — это та первая», — сказала жена судьи. А все другие с удовольствием послужили бы ее птенчиком-нянями. Но Гаге матери столько не нужно. Смотри, она отгоняет двоих. Но одной все-таки остаться разрешает». Наверное, Гага-мать думала, одну няню я бы оставила, помощь всегда может оказаться нужна, но несколько нянь мне не нужно. «А где же Гага-отец?» — спросила Аврора. «Тот, кто папа». «А он уже сбежал», — сказала жена судьи. «Если ты точно не замерзла и чувствуешь себя хорошо, я расскажу тебе о Гагах». «Гага-отец, он черно-белый, как тот рейсовый теплоход, на котором мы приплыли зимой». «Он так и назывался Гага», — вспомнила Аврора. «Да, и еще бывают Гаги с желтыми и красными перьями», — сказала жена судьи. «Ты бы только их видела весной, когда они ищут друг друга и места для своих гнезд». «Так они женятся?» — спросила Аврора. «Да, ты даже не поверишь, как селезень ухаживает за женой и заботится о гнезде, где она снесет свои яйца». Она выщипывает пух на своей груди и выстилает им гнездо, чтобы оно было мягким и теплым. Вот тогда только она и сбрасывает свой роскошный пух, и ни в какое другое время. А после того, как она снесет яйца, она гнездо почти не покидает. Только вечерами, когда хищные птицы успокаиваются. В поисках пищи она отходит от яиц ненадолго. Но Гага имеет еще одну редкую особенность. Она ужасно горда. Если кладёт сразу несколько яиц и когда ненадолго отходит от них, заглядывает в соседние гнёзда. Если она обнаруживает в них птенцов, то просто идёт дальше. Но если в гнезде никого нет, а яйца есть, она ложится на чужие яйца, хотя через некоторое время с гнезда вспархивает. И знаешь, что она тогда делает? Она идёт к своему гнезду и выкладывает в него яйца, которые украла из чужого гнезда. испрятала под своими крыльями. Но ну, а потом она высиживает яйца и свои, и чужие. Да, ну как же другая самочка? Какое это для неё горе, сказала Аврора. Ну, она может потом ещё снести яйца. А вот селезни они не устано всё время сидят дома. Но как только птеньки вылупляются, они тут же исчезают. Все до одного Эти папы покидают своих жён и птенцов, и долгое время жители здешних мест считали их негодяями и подлецами, бросающими свой дом и птенчиков. Но не всё оказывается так просто, понимаешь? После рождения птенцов все лезни сразу же теряют своё роскошное оперение. Они становятся растерянными и беспомощными. Они способны даже ухаживать за собой. Вот почему они в это время отправляются на дальние острова и при виде врага или какой-то другой опасности ныряют так глубоко, словно подниматься наверх не собираются вовсе. И из бравых молодцов они превращаются в боязливых трусов, хотя к весне снова становятся самими собой. «Ой, мы тут с тобой заговорились, что о нас подумают гости!» Но ничего страшного не случилось». Их гости оказались на редкость самостоятельными. И когда жена судьи с уздее детьми вернулась домой, папина мама уже приготовила завтрак. Бабушка убрала постели, а лошатся уже описала всё случившееся с ними в первом за этот день письме, другу своего детства. Бабушка Уля Александровна к этому моменту уже побывала на персе и поймала треско, а тётушка Оля почистила картошку к обеду. Нюся с ее мамой тоже навели порядок в своем жилом прицепе, и все гости покончили с утренними обязанностями и пошли в дом к Аннет и дяде Бранде. Папиной маме и лужице вручили по близнецу, а Аннет тем временем занялась стиркой пеленок. Дядя Бранде куда-то исчез. «В точности, как Гага, отец», — заметила Аврора. «Как только на свет появляются малыши, папа тотчас смывается». И точно так же, как самочку гагу Анет окружили нянечки-волонтёры. Но в отличие от птицы, она их не гнала и улыбалась каждый, кто желал по нянчить младенцев. А сейчас пойдём и поедим, сказала жена судьи. Хотя, впрочем, я кое-чем забыла. Летом перед завтраком мы делаем гимнастику. Нет, нет, я не умею делать гимнастику, запротестовала бабушка. «Я не делала гимнастику даже в школе. Ее к тому времени еще не изобрели. Ничего страшного, встаньте вот так, поднимите руки вверх и потяните облака с неба к себе вниз, даже если их нет на небе». Папина мама и лужица, которые носили близнецов на руках, так смешались, что вместе с руками подняли и младенцев. Младенцы таким образом тоже поучаствовали в утренних гимнастических упражнениях. А тут появился и дядя Бранде, и Аврора пристально на него взглянула. Не потерял ли он своего оперения? Наверное, он носил его в виде густой бороды, и на какой-то момент Авроре показалось, что он ее потерял. Но нет, ей это только показалось. Просто дядя Бранде искупался, и его мокрая борода прилипла к лицу. Скоро она подсохла, и дядя Бранде, как выяснилось, свою оперение полностью сохранил. Когда они позавтракали, бабушка сказала: "Мы вот тут посидели за картой и заметили в море на левой стороне две точки. Это острова Верё и Рёст", сказала жена судьи. "Точно", подтвердила бабушка. "Мы посоветовались и решили, что съездим на них этой ночью". Вы меня удивляете. Не успели у нас побыть, как уже уезжаете. Ах, если бы твои мама с папой Аврора были здесь, мы бы тоже с вами поехали. Вот поэтому мы сегодня и устраиваем стирку постельного белья, сказала бабушка. Стирку белья? тревожно спросила жена судьи. Ну да, мы ведь его использовали. Естественно, перед отъездом он должен его постирать. Она сказала это решительным тоном, не допускающим возражений. И так как за дело взялись сразу несколько человек, скоро оно было сделано. Жена судьи натянула между деревьями бечевку, и скоро на ней повсюду затрепетали на ветру под одеяльники, наволочки и простыни. А поскольку в саду уже висели пеленки Вальдемара и Кристины, то между ними быстро завязалась беседа. Когда белье развесили, Авроре по телефону позвонил папа. Знаешь что, сказал он. Мы уже здесь закончили, а одно судебное дело отложили, так что приедем сегодня к вечеру. И представь себе, маме дадут отпуск. Вот как. Тогда мы сможем съездить на те две точки на левой стороне карты, спросила Аврора. Волнее сможем, но сначала надо добраться до дома. Чем вы занимались сегодня? О. Сегодня утром у нас здесь весело. Сначала мы искупались, а потом постирали так много постельного белья, что завели им весь сад. Понимаешь, мы так много его использовали? Вот как. Удивился папа. Но у вас же есть своё белье. Всё равно его накопилось много, сказала Аврора и прикусила язык. М-м, да, проценил папа. Я чувствую себя как гага-селезень, бросившей своих малышей. Ничего, к весне ты всё равно обрастёшь пухом и перьями. успокоила его Аврора. Папа, правда, ее не понял, он же ведь знал о семействе Гак не так много, как Аврора. Ближе к вечеру на пристани отправилась целая делегация. Впереди шли Аврора, Сократ и жена судьи. Они договорились с остальными, что те пока спрячутся за складом сушеной рыбы. Тот-то удивятся мамы и папа. Ожидание продолжалось так долго, что Лужица успела за это время написать еще одно письмо другу своего детства. Ну вот, наконец, молодец загудел. Папа стоял впереди на носу, а мама кричала. «Вон они стоят, трое одиноких и брошенных!» «Я вижу, они в неплохой форме», — сказал папа. Сократ даже не забыл взять с собой сушеную рыбу. Спустили сходни. Томас поклонился Авроре, и она тоже глубоко поклонилась ему в ответ. Томас всегда относился к Авроре как к маленькой леди, и кланяться ему было забавно. «Привет», — сказал папа. Ах, как я рад! Он обнял Аврору и Сократа. Это избытка чувств даже жену судьи. Они пошли домой. Аврора вела папу, а Сократ маму из токфисса. А последними шли Томас и жена судьи. Она говорила негромко и быстро, ей было что ему рассказать. Потом из-за склада показались головной платок и длинная юбка. Не может быть, воскликнул папа. Я точно вижу бабушку. «Надеюсь, что видишь», — сказала бабушка. «Я никогда еще не была на севере, и вот решила устроить тебе экскурсию». «Но это же так здорово! А ты все время знала, Аврора, что она здесь?» «Ну, конечно», — сказала та. А тут подоспела и лужица, державшая в одной руке письмо. «Добрый день», — поздоровалась она. «Или добрый вечер, здесь все время светло, я путаюсь». «Так и вы, лужица, тоже здесь?» удивился папа. «Да?» сказала папина мама, высовываясь из-за угла склада. «Нет, не может быть, это же моя мама!» воскликнул папа. «И как ты только посмела поехать на север?» «А вот и посмела», сказала папина мама. «И еще двое посмели, ты помнишь? Они приезжали со мной в Голландию». «Бабушка Оля Александра поймала рыбу», сказала тетушка Оля Аля. Вон она стоит и машет рукой. «Привет!» – поздоровалась с папой Нюси. «Я тоже здесь. Мы сразу же едем отсюда в Финнмарк, но потом вернемся, и тогда у вас, наверное, не будет так много гостей». «Мы всегда им рады», – сказал папа. «А вот и твоя мама». «Папа тоже здесь. Он сейчас готовит прицеп к дороге. Вот почему его нет на пристани». «Очень приятно», – продолжал папа. «Вы все приехали сегодня?» «Нет, нет. Ответила бабушка. Мы приехали ещё вчера. Да, мы приехали тоже, сказал дядя Бранде. Он не с Вольдемара, а нет, с Кристину. Вот теперь я начинаю понимать, отчего выспекли столько хлеба и выстирали столько белья, обратился папа к Авроре. Мы поедем с ними, со всеми, на верё и рёст, спросила Аврора. Они хотят ехать сегодня же ночью. А почему бы нет? Правда, Мари? Да, я давно уже хочу туда съездить, сказала мама. А мы пока поживём в вашем уютном домике, сказал дядя Бранде. Лизницам нужно отдохнуть от поездок, а потом у вас в Абельвейке так хорошо. Прекрасно, сказал папа. А все остальные они ведь тоже где-то остановились. Они живут уже на судии. Объяснила Аврора. Папа задаченно взглянул назад на жену судьи, но она только махнула рукой, сказав, «Они все живут у нас, и никогда еще в нашем доме не было такого праздничного настроения. А Кнут, тот вообще самый прекрасный садовник из всех, каких я только видела. Вы еще увидите, какую садовую лужайку он нам пострижет». «Кнут тоже здесь?» — улыбнулся папа. «Да, он приехал автостопом», — объяснила жена судьи. «И еще мы делаем утреннюю гимнастику и ходим смотреть на полночное солнце», продолжала объяснять бабушка. «Но когда же вы тогда спите?» — удивился папа. «А мы спим, как телята, в любой момент, когда хотим подремать». Перед тем, как пойти домой, они еще помахали вслед отъезжающему прицепу с Нюсси и ее мамой. И последнее, что сказала Нюсси, — Мы еще вернемся, и тогда поживем у вас по-настоящему. В этот вечер в усадьбе судьи царили дружеские разговоры и смех. Сократ заснул у мамы на коленях, и немного погодя, Аврора тоже сползла на мягкий половик и заснула. Неожиданно жена судьи сказала, «Мне кажется, чем-то пахнет». «Я давно чувствую этот запах», — сказала бабушка, «но стоит ли его замечать?» Все принюхались и словно бы... зашевелили ли нас дрями, а папа сказал: "А не навестили ли нас Стокфиссо?" "Надо же, Сократ уже спит", сказала мама. "И не может он ничего объяснить". "Ну что ж, тогда придётся её поискать", сказал жена судьи. "И тот, кто найдёт Стокфиссу, получит от меня премию". Тут Таврора проснулась. Поиски начались с Сократа. Искали под ним, на нём и рядом с ним. Стокфисса нигде не было. искали под подушками на диване и опять её не нашли. Аврора ползала на четвереньках повсюду и принюхивалась, как собачка. Она так и самоувлекалась, что два раза сталкивалась головой с бабушкой и Лёжицей. Папина мама подошла к камину и заглянула в его дымоход. А Лёжица искал и посмеивалась, представляя себе, как она будет всё это описывать в своём следующем письме. Где Зебранд де залез под диван, а папа заглянул в люстро Единственный, кто сохранял спокойствие, был Томас. Он с любопытством и интересом разглядывал гостей, которые нагрянули в его дом так неожиданно. Аврора стояла рядом с ним очень тихо, а потом поднялась на цыпочки и прошептала ему что-то на ухо. Томас поднялся, и за его спиной на стуле все увидели стокфиса. Рыбина лежала молча, но запахов испускала тем больше. Все построились вереницей и проводили стокфиса в его домик. а жена судьи в это время что-то прятала у себя за спиной. Но вот она откашлялась и сказала, «Первая премия за успешные поиски Стокфиса присуждается Авроре Теге. Пусть она ее сопровождает и оказывает ей помощь в минуты беды». Это ручная сирена Аврора. Ее подарил старый рыбак, который пользовался сиреной на море во время тумана. Сирена была латунная и очень изящная. Аврора попробовала в нее дунуть, но получился только слабый писк. Она попыталась снова, и неожиданно у нее все получилось. Сирена взвыла так, что ее услышали везде. Сократ вздрогнул, близнецы у дяди Бранде перевернулись два раза, а люди в фабель веке протерли глаза и заговорили. «Да что же это такое? Будет туман?» Но снаружи было ясно, сияло солнце. «Надо же». Я поеду на верё и рёс сопровождение пятерых дам, задумчиво сказал папа. Шести, добавила жена судьи, я тоже еду. И ещё одно я еду тоже, сказала Аврора. Ну да, ещё мама, сказал папа. Получается восемь дам. Нет, девять, сказал Сократ. М-м-м, протянул папа. Вопросы он не задал. Девятый была сток фисса. Ладно, девить. Согласился папа. Получается 9 на троих. Меня сократа и кнута. Аврора тоже порадовалась за Стокфисса, ведь именно благодаря ей она получила первую премию. И возьму с собой Сирена, заявил Аврора. Вообще-то это инструмент, которым лучше не пользоваться, сказал папа и как всегда оказался прав.